она даже не намеривалась ничего отрицать, а явно гордилась своими кошмарными преступлениями. Ну да, истина, всё время была где-то рядом, но никто, в том числе и сама Лера, её не замечал, вернее, не хотели замечать. Знаю, что то, что я сделала, преступление. Однако Господь выбрал меня и позволил совершить их. А потом последовало её грозное, но справедливое наказание, которое я приняла без малейшего ропота. Она снова зловеще усмехнулась. Но я не ропщу, потому что знаю, что тоже грешница, но не такая, как эти блудницы вавилонские и продажные девки, которых я, по его наиушению, уничтожила, потому что они это заслужили. Понимаете, заслужили. Последнее слово она буквально выплюнула, да так громко, что ребятишки в песочнице вздрогнули, а один из них принялся плакать. Несколько ворон, сидевших на соседнем дереве, поднялись и с карканьем принялись кружить над двором. Признание маньяка, вернее маньячки, Лера записать на мобильный не успела. Уж слишком всё неожиданно произошло. Однако она не сомневалась. Женафи из рук, явно считавшая себя орудием божественного промысла, ничего отрицать не будет. И с большой охотой изложит всё в подробностях, если её только спросить об этом. Она и спросила. К ним заспешил обеспокоенный и некрасивый сценой Олег Радионович, который, подойдя, произнёс: "Лерочка, всё в порядке?" Лера вздрогнула. не понимая, как он так быстро узнал её. И тут поняла: он имеет в виду не её, а свою супругу, супругу маньяка, которую также звали Лерой. В досье, собранном у быном отделом, о её увечьях вообще ничего не упоминалось, как не значились имя и отчество, а только инициалы ВМ. Ну да, наверняка она, как и сама Лера, была Валерии Михайловной. Или В.М. это Валерия Маниячка. Эта же жена, только что с таким явным наслаждением говорившая об убийствах, снова опатично смотрела куда-то в даль, не реагируя на вопрос мужа. Физрук же, уставившись на Леру, спросил: "Извините, а мы знакомы?". "Ну да, не узнал ее". но теперь это было уже не важно. Лера ответила: мы были знакомы, Олег Радионович, как и я была знакома с вашей женой. Физрук, потеряв к ней интерес, принялся что-то говорить жене, интересуясь, не холодна ли ей и не принести ли ей плед. Ну да, как и сказали соседи на лавочке, идеальная пара. Лера, выйдя со двора, вынула мобильный и позвонила в боевой отдел. В понедельник за 1 минуту до 7 Лера вышла в отдельный зал Луи Филиппа, где на этот раз её ждал не только посвёркивший очёчками адвокат, но и её тёзка, и дочка покойного медиабосса. Перед ними в серебряном ведёрке стояло полутора литровая бутылка раритетного самого дорогого в самом дорогом ресторане Москвы шампанского. И дочурка босса и ее любовник-адвокат были уже изрядно на веселе, поглощая устриц. А, Лерочка, какая неожиданная встреча! пароварковала ее тёзка. Проходи, проходи. Ну, может, подпишешь кое-какие бумаги. А потом мы вместе отпразднуем нашу сделку века, Лера, не намириваясь, садится на отведённый ей стул, сказала: Я пришла, чтобы сообщить вам, что сделка не состоится. Тёзка, явно не ожидавшая такого поворота событий, едва не перевернула стоявший перед ней бокал, а её любовник, сверкая стёклами очков, поднялся и грозно произнёс: Думаю, вы не понимаете всей трагичности вашего положения. Не хотите с нами сотрудничать? Что же тогда ваши потенциальные партнёры получат вот это развесёлое досье, в котором чёрным по белому сказано, что ваш отец жуткий маньяк. И тёзка жалобным тоном добавила: не только потенциальные партнёры, Лерочка, но и всё центральное СМИ и в интернете немедленно опубликуем, вырвав у адвоката досье на саму себя и своего отца, Лера пролистала его и сказала: "Ну да, не стыда у вас ни совести. Даже цветные фотографии жертв умудрились достать и запихнуть туда. Хотя что можно ожидать от таких ничтожеств, как вы?" Адвокат заверещал. Тёска стала снова угрожать А Лера холодно прервала их. Это не вы покупаете мой телеканал, а мой телеканал покупает ваш наладенный дышащий холдинг. Ваш совет директоров уже получил официальное предложение о покупке и уверена, что он не откажется. Соответствующую сделку Лера подготовила, когда летела обратно с малой родины в Москву. Так как медиахолдинг её бывшего босса был практически на грани банкротства, то проблем с его приобретением возникнуть было не должно. И Тёська, и её любовник, сверкавший стёклыми очёчков, онемели. А Лера швырнула досье на стол прямо к серебряному ведёрку с эксклюзивным шампанским. И разрешите вас проинформировать. Ничтожество. Настоящий маньяк был арестован ещё вечером в пятницу. Точнее, была арестована, потому что это женщина. И она уже во всём призналась, потому что оказалась на редкость говорливой особой, которая так и жаждет, чтобы все узнали о её деяниях к вечной славе Господней. Мой убойное дело уже работает над эксклюзивным репортажем об этой невероятной истории. Советую вам посмотреть. когда она уже на следующей неделе выйдет в эфир. То, что последовало за разоблачением истинного маньяка, вернее, маньячки, было подлинной медийной истерией. Не желая принимать в ней участие, Лира закрылась вместе с Феденькой в своём подмосковном особняке и отказалась на какое-то время от поездок в Москву, поддерживая связь по телефону и интернету. И там же, конечно, без дочери, потому что ей такие вещи знать было рано. Лера посмотрела полуторачасовой репортаж под названием Вавилонские блудницы, который в прайм-тайм вышел по её телеканалу и поведал всю правду об убийствах и о маньяке, который наконец-то был разоблачён, вернее, разоблачена. А далее Лера велела своим адвокатам заняться тем, чтобы обелить имя отца. Он хоть и не был официально осуждён за деяния, к которым не имел ни малейшего отношения, но весь город считал его серийным убийцей. Но главное было даже и не это. Тогда, после признаний жены Физрука и того, как её забрала милиция, Лера, решив задержаться в родном городе на одну ночь, которую провела за работой, рано утром отправилась на кладбище сначала на новое, где навестила могилу Лариски, за которой, как она заметила, никто не ухаживал, и сама расчистила её, и купив цветы у торговца около кладбища, возложила их, смотря на поблекшую фотографию своей лучшей подруги. Прощай, Лариска, и извини меня за всё. Наверное, тебе было суждено стать моей мачихой. А это было бы круто, но не судьба. А затем она перешла дорогу и отправилась на кладбище Старое. Пришлось изрядно поплутать. И Лера уже отчаилась, уверившись, что так и не сможет отыскать могилы отца и бабушки. И проплутав около 2 часов, решила было уйти. как вдруг ноги внезапно вынесли её к ним. Они в отличие от могилы Лариски были ухожены. На них колыхались отцветавшие астры. Лера, как только у неё появились деньги, позаботилась о том, чтобы за могилами регулярно ухаживали. Фотографии на двух простых крестах не было. Лера так пожелала. Как не было и фамилий, только таблички с датами рождения и смерти. Она опасалась, как бы могилы не стали мишенью местных вандалов. Но теперь, когда маньяк был изобличен, вернее изобличена